Эпилог Спустя пять лет Власта Яркий солнечный свет проникал сквозь полок изумрудных листьев, окрашивая сочную траву и лесную землю мазками золотого тепла. Древний лес каждое утро наполнялся жизнью. Жизнь была во всем, в нежных цветах, лепестки которых были богато украшены всеми цветами мира, в покрытых пушистым мхом камнях, в поваленных временем стволах, которые стали домом для целых семейств различных грибов, в прорастающих семенах новых растений, в трелях птиц, что обосновались на ветвях высоких, практически разрезающих облака деревьев. Лес дышал и вдыхал жизнь во все, что в нем было, и в нечисть в том числе. «Власт, мы учуяли последнего упыря!» — радостно объявил Гор, подбегая. «Отлично, где он?» — моментально отреагировала я. «Должен быть на костяном болоте, а не в зачарованном лесу!» — пробурчал недовольно Бел. Я весело хмыкнула на взъерошенного волка и побежала за фамильярами. Через десять минут мы оказались возле маленькой полянки у великого древа, на которой и увидели монстра. Упырь, пошатываясь, спотыкаясь о кочки и торчащие корни из земли, плелся не к великому древу, а в сторону Академии Магии. Может, его кто призвал оттуда? Какой-нибудь недоучка? Вот только когда он доберется до людей, будет плохо. Вы отвлекаете его, а я добиваю умертвее магией». Отдала команду волкам, и те сразу рванули к упырю. Стоило монстру только заметить живых, как он быстро преобразился. Больше не было замедленности и полуразваливающегося трупа. Он стал опасным быстрым чудовищем. Бел и Гор рассеяли внимание упыря и отвлекли от меня, давая возможность подобраться поближе. «Урррр!» – зарычало умертвее, когда его тело охватил магический огонь. И «Вот и все», — улыбнулась я через несколько минут, когда упырь окончательно перестал подавать признаки а, своеобразной жизни и практически полностью сгорел. «Наконец-то!» — выдохнул Бел. «Весь день за этими тварями пробегали. Теперь можно и домой», — предвкушая встречу с семьей, выдохнула я. Обратный путь занял несколько часов, и когда мы вышли к василькам, усталость накатила волной. Если по пути мы умирали с голода, то теперь о еде даже не думали. Сил попросту не было. «Властушка!» — раздался голос человека, от которого я скоро с ума сойду. Тяжело выдохнула и повернулась к подбегающему Всеволоду. «Властушка!» — зашептал он, как только оказался рядом. «Твоя новая настойка еще лучше прежней, ты такая молодец!» «Золотые ручки у ведьмочки нашей! Я на следующей неделе за новый приду, а ту заканчивается уже!» «Богиня!» — возвела я глаза к расписанному яркими красками заката небу. «Все, Волод, тебе сколько лет? У тебя внуки женятся, скоро правнуки появятся, а ты...» «А я что? Я в душе еще... О, какой молодчик! Да ты на мою женушку посмотри, цветет же! Лепесточки свои распустила и благоухает...» Счастливо улыбнулся старик. Я вспомнила его жену. Да, она постоянно радостно улыбается и выглядит очень счастливой. С ума сойти! Такой возраст и... Ты... Хорошо, Всеволод, приходи на следующей неделе. Приготовлю тебе настойку, — сдалась я. Старик озорно улыбнулся, поблагодарил и упорхнул мотыльком дальше по своим делам. «Страшный он человек!» Задумчиво проговорил Бел, следя за исчезающим за поворотом Всеволодом. Нету слова, согласилась с волком. «Ладно, пора домой». Подходя к калитке, я невольно заулыбалась. Запах жареного мяса напомнил, что мы с волками с самого утра ничего не ели. Животы заурчали, и силы неизвестно откуда взялись. А «Вот и моя любимая пожаловала». Отвлекаясь от мяса на костре, улыбнулся мужчина, что навсегда покорил мое сердце. «Самый грозный всемогущий темный маг сегодня предстал перед нами в своем излюбленном белоснежном фартуке. Спустя несколько месяцев после нашей свадьбы Хорсон открыл у себя новый талант. Оказывается, он восхитительно готовил. Будучи отцом нашего семейства, он любил радовать нас в свободное время разными мясными вкусностями». Да, он брался только за мясо, но какое же оно у него чудесное получалось. М -м -м. «Как все прошло?» — нежно поцеловав, спросил муж. «Всех упырей поймали», — улыбнулась Хорсена и прижалась к горячей груди. «Волки сегодня совсем вымотались». «Тогда мыться и к столу. Скоро гости придут», — отдал команду темной и, повернувшись к моим фамильярам, добавил. Вам я уже все приготовил. Мясо ждет, блохастые. Бел гордо фыркнул и отвернулся от темного. Гор же, наоборот, подошел ближе, чтобы Хорсен почесал его за ушком. Эти трое давно уже нашли общий язык, но Бел любил показывать характер Десять минут и я приду к тебе на помощь, поцеловав мужа, отправилась в наш огромный дом. Хорсен любил жить с размахом. Дом у нас был раз в пять больше, моего прошлого. И чтобы справиться с таким имением, пришлось брать на работу Забаву и Беляну. А за садом у нас ухаживает Радимир, и нужно ему отдать должное – сад прекрасен. Именно в нем мы сегодня и будем встречать гостей, точнее, в большой, украшенной узорами и зеленым плющом беседке. Темный из своего мира принес много изменений в наш быт, которые пришлись по вкусу практически всем – Например, водопровод, на котором Хорсен заработал хорошую сумму. Правда, он называет то, что есть у нас и уже у многих, лишь малой частью от полноценного водопровода. Но все же это настолько облегчило жизнь людям, что все его нововведения воспринимаются с распростертыми объятиями. Хорсен хорошо устроился в нашем мире. Он всего за пять лет сумел многого достичь и реализовать свои идеи. Но основной его деятельностью является создание артефактов и амулетов в своих лабораториях. И в этом ему помогает наш друг. «Милая!» — позвал меня муж, и пришлось выбегать из комнаты. «Все уже собрались!» «Я готова!» — подходя к мужу, счастливо улыбнулась. К беседке мы подходили, предвкушая встречу с друзьями, и... «Мама!» — детский крик разнесся по всему саду. Широко раскинув руки, ко мне бежали наши дети. Мальчик четырех лет и девочка трех. Радомир и Василиса. Наши маленькие и такие смышленые детки. Радомир унаследовал дар отца. Хорсен почувствовал темную магию в сыне и сказал, что годам к десяти-четырнадцати она уже проявится. А вот наша дочь станет ведьмой. В ней не проявилась сила, но я чувствую это материнским сердцем. «Мама, а мы сегодня на речке поймали, вот!» Сын развел руки в сторону настолько, насколько мог. «Такую рыбу! Дядя Яр ее обещал пожарить завтра!» «Да, завтра ужинаем у нас». К нам подошел и сам Яр, держа за руку маленькую Злату. Малышке на днях исполнилось три года. Его дочь была копией отца. Огромные добрые глазки смотрели с такой любовью на папу, что он не мог устоять ни перед одной просьбой дочери. «А где храмовник? Пошел за дровами для костра. Сейчас вернется, Истислав!» — ответил Хорсон, разрезая мясо. «А где твоя жена, Яр? Она разговаривает с каким-то новым покупателем. Тоже должна сейчас подойти». Друг поднял на руки малышку и вместе с ней прошел в беседку. Сел сам и усадил к себе на колени дочурку. Та с интересом наблюдала за Хорсоном и облизывала розовенькие пухлые губки. Я взяла за руки детей и тоже прошла в беседку. Мы дружно уселись напротив бывшего храмовника, ожидая, когда мой муж дорежет мясо, и мы сможем приступить к ужину. — А вот и блохостые пришли! — ухмыльнулся Хорсон и положил нож на стол. Волки ответили ему дружным фырчаньем и уселись возле стола. Я обвела взглядом всех присутствующих в беседке и улыбнулась. Кто бы мог подумать пять лет назад, что все сложится именно так? Что мы будем вот так семьями собираться по вечерам и делиться всеми радостями и горестями в кругу самых близких? Что Яр будет бережно обнимать свою дочку? Что наши дети будут расти вместе? Что мы с Хорсоном станем единым целым? Это и есть счастье настоящее счастье, к которому мы так долго шли. «Я люблю тебя», – прошептал муж, обнимая меня и наших детей. «И я люблю тебя». Обнимая жену, я смотрел на наших детей, на дочь Светлого и на самого Яра и даже спустя столько лет не мог поверить в свое счастье. Тогда, пять лет назад, я ушел. Ушел в свою старую жизнь, думая, что сделал правильный выбор, но не мог забыть ее. Ведьму, что навсегда забрала мое сердце, душу и всего меня. В момент отчаяния мне помогла девушка, которая когда-то желала стать моей женой. Малена подтолкнула меня к моей судьбе. Она поступила правильно, не воспользовавшись моим разбитым сердцем. И когда она оказалась в сложной ситуации, я тоже не смог не протянуть ей руку помощи. Спустя полгода после нашей совластой свадьбы появилась Малена. Она скрывалась от бывшего любовника, который погряз в черных делах. Он был одержим ею и не желал отпускать. Она чудом смогла вырваться, сбежать и пройти через портал в наш мир, а здесь нашла меня. Я помог ей скрыться, дал новую жизнь и разобрался с ее бывшим любовником. Малена не захотела возвращаться обратно, когда появилась возможность. Та ситуация сильно изменила ее. Из хищницы она превратилась в добрую девушку, которая смогла по-настоящему полюбить, и ее возлюбленный ответил ей взаимностью. «Заждались?» — в беседку рыжим вихрем ворвалась бывшая светская львица, держа в руках корзинку со сладостями для детей. «Очень, любовь моя!» — улыбнулся Яр, вставая с дочерью на руках. При каждой встрече он целовал свою жену так же, как когда-то поцеловал ее у алтаря. Их пламя страсти разгоралось с каждым годом все сильнее и сильнее, так же, как и наша с волостой. Жена счастливо улыбнулась, любуясь счастьем друга, и тихо, так чтобы услышал только я, прошептала. «Как ты думаешь, сказать этой парочке, что в их семье будет на одного человека больше, или пусть сами узнают?» «Малена беременна?» — удивился я. «Да, я почувствовала это, как только она вошла. Срок еще маленький». «Даже не знаю, сейчас ее расстраивать, что она не сможет поехать в соседнюю империю» на переговоры о новом договоре по торговле нашими артефактами или отложить это на попозже, — размышлял я. «Если не она поедет, то тебе, Жирный, придется», — ухмыльнулся Белл. «Нет, тогда придется и их приглашать к нам», — ухмыльнулся я. «Нет, от жены я больше никуда не поеду. Мне хватает и того, что, когда она уходит в зачарованный лес, я ее полдня не вижу». А здесь на несколько месяцев оставлять ее и детей одних нет. Только вместе. Всегда вместе. На веки веков. Кто-то же! Фыркнули одновременно волки. Конец книги. Читала леди Арфа.